Глава вторая. Услышав о том, куда собрался правитель Макидор, оппонент Адера в дискуссиях о Моди, без пререканий принёс любимые сапоги, льняные штаны и рубаху свободного покроя. Зато и Санохан рядился как на званый ужин. Едва не отъехали от замка, советник развязал галстук, а немного погодярь стягнул верхние пуговицы на шёлковой сорочке. Машина охраны катила впереди, огибая кусты и камни. Солнечные лучи отскакивали от ее ветрового стекла и слепили глаза. Была еще одна причина, вынуждающая Адера держать дистанцию. Пыль, поднимаемая широкими колесами. Расстояние между автомобилями не спасало. Изнывая от жары и духоты, Адер то и дело сплевывал слюну и вытирал платком лицо, шершавое от песка. И саноха не выдержал. Снял пиджак и швырнул его на заднее сидение. «Вы специально так оделись?» Спросил Адер. «Вы же знаете, куда мы едем». «Жаль, что единственного человека, который мог бы вас остановить, нет в замке», проговорил советник. «Кто этот человек?» «Крикс Силар?» «Маляка». «Как я понял, к ориентам вы не пойдете», усмехнулся Адер. И Санохов скинул брови. «В резервацию?» Нет уж, увольте. На это Адер рассчитывал. Ему не нужен свидетель переговоров с Ёла. Он нуждался в попутчике, который знает хоть что-то о морском народе. Я вам прямо сказал, что мне не нравится ваша идея. Вновь поддал голос Исаноха. Изучение лучше начинать с более цивилизованных народов, например, с клана Тезов. В этом клане я прожил 25 лет, хохотнул Адер. За время колонизации численность тезов перевалила за 5 млн. У клана четыре сотни селений и пять городов. Их главный город Зурбун. Зурбун? Да мой правитель, что вас удивило? Адер стёр салбапот. Название. Где-то слышал. На горизонте небо приобрело цвет морской волны. Доносились крики чаек. Я ощущала смертное дыхание моря, придающее воздуху ни с чем не сравнимый запах. Исаноха высунул руку из окна и подставил ладонь горячему ветру. Орос ошибался, когда говорил о двух столпах власти. Третий столб ваши бывшие соотечественники. Они ваша сила, а не морской народ. Ориентам нельзя доверять. У них иная система ценностей. Они отвергают всё, что идёт вразрез с их мировоззрением. Интересы страны их совершенно не интересуют. Наряду с ними стоят климы и ветаны. Эти три народа 20 лет назад разругались в пух и прах. Великий не зря закрыл их в резервациях. Адер объехал гряду камней, заглушил двигатель и выбрался из салона. Один страж, кряжестый, среднего роста, рылся в багажнике машины охраны. Второй, тонкокостный, гибкий как гимнаст, склонился над краем обрыва. Здесь целых 20 метров, Ютл. 20? переспросил коренастый страж, покачивая в руке моток верёвки. У нас только 15. А дальше? Посмотри дальше, Лайс. Адер подошёл к обрыву. Пенные волны лениво накатывали на белый песок. Над водой сварливой стаей носились чайки. В полумиле от берега стояли на якоре две утлые рыбацкие шхуны. Лагерь ориентов находился напротив парусников, но с того места, где остановились машины, он не был виден. Обзору мешал скальный обломок. Это даже к лучшему. Не хотелось выступать перед ориентами в роли неумехи-скалолаза. Исаноха присоединился к Адеру. С опаской глянул вниз. «Во владениях маркиза Бесбура есть спуск к морю». «Знаю. До его владений пять миль. Жалко времени». Мой правитель, можете подойти? крикнул гимнаст и указал на выступающие склона камни. Я попробую спуститься. Хочешь на этот раз верну чую себе? проворчал Ютал. Распоновка слов в реплике навела Адера на мысль, что гимнаст уже сворачивал кому-то шеи. Следующая мысль успокоила. Местные стражи в большинстве люди необразованные и не умеют строить фразы правильно. Гимнаст снял сапоги и сбросил вниз. "Ну ты балбес, Лайс", воскликнул Ютол. "Зачем сапоги скинул?" "Так я точно спущусь. Сапоги-то памятные, матушка дарила". Лайс сделал на конце верёвки петлю, затянул на запястье и обратился к приятелю. "Верёвку не натягивай и не дёргай. Если повисну, не тащи. Понял?" Ютол кивнул. Совсем перегрелся. "Что тут непонятного?" Лайс распластался по земле, ванзил растопыренные пальцы в растрескавшуюся от жары почву и свисел с края ноги. Спустился ещё чуть-чуть, звучно втянул в себя воздух. "Что там?" спросил Ютал. "Камни горячие". Аддер с интересом наблюдал за кошачьими движениями Лайса, как он цепляется пальцами за выступы, как ищет ногой опору, как замедленно вытягивает руки, держа вес тела. "Верёвки гоплык!" крикнул Ютал. "Понял!" отозвался Лайс, зубами ослабил петлю на запястье и высвободил руку. Наконец, спрыгнул на берег, издал гортанный крик, разбежался и вдруг совершил прыжок через голову с переворотом тела в воздухе. "Адер!" присвистнул от восторга. "Гимнаст," с неподдельной гордостью сказал Ютал. "В цирке работал, пока шею не свернул." Адер оглянулся на стража. С довольного лица в миг схлынула краска. Сообразив, что сболтнул лишнее, Ютал принялся суетливо сматывать верёвку. Адер снял сапоги и сбросил с обрыва. "Мой правитель!" вскричал Исаноха. "Я вам не позволю!" Адер выхватил из рук Ютала петлю. "Подгони машину поближе. Мой правитель!" везгливо произнёс Исаноха. "Вы можете скинуть меня как сапогину, я не разрешу вам совершить непоправимую ошибку." Вашей единственной непоправимой ошибкой Исаноха было согласие стать моим советником. Пока Ютл привязывал веревку к буксировочной проушине, Исаноха вышагивал взад-вперед, поигрывая желваками на скулах. Адер затянул петлю на запястье и еще раз посмотрел с обрыва вниз. Может, действительно поехать в поместье Безбура? Пять миль до лагеря по песку, столько же обратно, По дороге можно искупаться. Когда он последний раз плавал в море? Да никогда. Прилюдно плескаться положение не позволяло. Вдали от пронырливых глаз только яхта, с которой он боялся нырять и стыдился перед друзьями спускаться по трапу. Боязнь высоты выдавал за аллергию на морскую соль. Когда еще ему представится возможность побороться с этим страхом? Ущелье испытаний ни в счёт. Там не было выбора. Полный любопытства взгляд стоящего на берегу Лайса, забота, с какой проверял ютол-петлю на запястье, и недовольный вид Исанохи перевесил чашку весов в пользу схватки с высотой. Скоро не ждите, сказал Адер и лёг на землю. Я не могу на это смотреть, проговорил Исаноха, сел в машину и громко хлопнул дверцей. Спускаясь лицом к скале и борясь с неприятным брожением в желудке, Адер цеплялся взглядом за скудную траву, чудом вырушив в узких разломах и старался не замечать бегущих по отвесной стене ящериц. Несколько раз нога соскальзывала с камня. По телу прокатывала волна колючего озноба, по спине струился пот. На ладонях и стопах саднили раны от острых выступов. Мой правитель, снимайте петлю. Раздался сверху голос Ютола. Верёвка закончилась. Лайс, сколько ещё? Крикнул Адер, сились утихомирить дрожь. Немного, метров 7 не больше. Адер упёрся лбом в камень и закрыл глаза. Сейчас есть выбор. Когда он высвободит руку, выбора не будет. Позади большая часть пути, пройденного почти без сучка и задоринки. Минуту назад всё вокруг благоухало свежим бризом с примесью запахов и сушеной зноем земли и разгорячённой солнцем скалы. Теперь в воздухе разливалась противная горечь. Неужели вера в петлю на запястье могущественнее веры в себя? Спрыгнув с последнего выступа, Адер рухнул на песок, и вытер лицо полой рубашки, посмотрел вверх. Он сделал это. Возможно, гимнасту спуск дался намного легче, без бешеного сердцебиения и судорог в мышцах. Возможно, для него схватка с высотой привычный риск, но для отпрыска великого подвиг. Адер перевёл дух и побрёл по берегу, оставляя следы на песке, прилизанному пенными волнами. Первыми заметили незнакомцев дети. Запищали и разбежались, как испуганные тенью орла цыплята. Женщины побросали половники в бурлящие над кострами котелки и ринулись вслед за детворой в самодельные шатры из парусины или в тёмные пещеры. Сидя возле натянутых между жердинами сетей, молодые мужчины отложили иглы и катушки с нитью. Их загорелые, обнажённые до пояса тела напряглись и взбугрились силой. Старики поднялись с перевёрнутых лодок. От порыва ветра хлопнули на верёвках одеяла, костры прижались к земле. Пламя заметалось из стороны в сторону, зашипело. Нам не рады, тихо проговорил Лайс, шагая рядом с Адером. У меня под левым рукавом охотничий нож в чехле. Это так, чтобы вы знали. У меня под рубахой сзади, но ты этого не знаешь. Лайский внул. Могила. Аддер остановился возле крайнего шатра. Мне нужен Йола. А ты кто такой? спросил старик и поднял с песка весло. Его примеру последовали остальные старики. Перед вами правитель порубежья, Аддер Коро, произнёс Лайс. Аддер поёжился под буравившими взглядами. Правитель, говоришь? А нам откуда знать, что ты не врёшь? Вы спасли моего друга, маркиза Бархата, и помогли моим людям обезвредить банду в провале, сказал Адер. Об этом знает только правитель. Я затыкал уши горным воском, который дал нам Ёла, добавил Лайс. Ёлла уплыл в другой лагерь, сообщил старик. Будет ближе к ночи. Я подожду, проговорил Адер. Сел на перевернутую лодку спиной к ориентам и подставил лицо солнцу. В окно врывался шум проснувшегося города. Маляка приподняла руку и уронила на подушку. Тело не слушалось. Мысли мелькали и безвозвратно исчезали. «Давайте, давайте! Царапайте паркет!» Послышался из коридора недовольный голос. «Царапайте! Пока хозяйка не видит! А потом она спросит, ты куда ты, Аля, смотрел? И что ей ответить?» В дверь постучались. «Моляка, ты нам нужна!» Раздался голос фельмы. «Сейчас!» Она с трудом села. «Я сейчас!» Прохладный душ не помог. На силу одевшись, Моляка вышла из комнаты и оказалась в окружении художников. тяжело дыша и не понимая, о чем они говорят, смотрела на клечатые рубахи и шапочки с помпонами и думала, что должно быть какое-то средство, приводящее в чувство после безумных ночей Адера. Талли сообразил, что ей плохо. Возвалил на себя обязанности переговорщика и только поглядывал на хозяйку, ожидая кивка или одобряющей улыбки. Наконец художники разбрелись по гостиничным номерам. Талли побежал на третий этаж. Там что-то грохнуло. Опять кошмар, спросила Вельма. Не выспалась. Малика пригладила волосы. Чем займёмся? Цветами. Какими цветами? Я послушала художников, они правы, здесь не хватает цветов. Зря ты о ле с ними споришь. Нам нужен человек, который будет привозить цветы, а ещё лучше тот, кто их выращивает. Этим займётся Ишуа. Да чего же ты упрямая? У Ешу отдел не в проворот, а ты хочешь ещё и цветы на неё повесить? Вельма горячо зашептала Малика на ухо. Я познакомилась с одним художником, Малика отшатнулась. Вельма, что, Вельма? Он предложил мне позировать, обещал хорошо платить. Личная служанка правителя не может быть натурщицей. Вельма поправила кружева на лифе платья. Я так ему и сказала, Скоро за мной приедет маркиз. Шла бы ты к тётке, та ли тебя проводит. Я разузнала у художника, где можно заказать цветы. Опять ты со своими цветами. Я не успею вернуться до полудня. Это недалеко, упорствовала Вельма. Мы мигом туда и обратно. Идём. Столичным жителям пройти десяток кварталов плёвое дело. Но маляке, которая ходила только по коридорам замка и аллеям в саду, казалось, что дом цветовода находится на окраине вселенной. Миновав пятый перекрёсток, вельмось никла, отводила глаза и покусывала губы. Малика сначала ворчала, потом сжалилась над девушкой. Прекрати себя корить. Если пойдёшь быстрее, мы успеем. Прохожий подсказал, как сократить путь. Малика и вельмось двинулись по тропке, петляющей между заброшенными строениями. Пару раз повернули и упёрлись в дом с двумя окнами, смотрящими на улицу. По обе стороны от дома тянулась изгородь из высоких кустарников. В углу входной двери нарисован букет роз. "Точно здесь?" спросила Малика. "Точно." Вильму указала на рисунок. "Это он нарисовал?" "Кто? Кто кто? Мой художник. Ты сегодня как замороженная." На стук в двери и окна никто не откликнулся. Малика закрутилась на месте. Забраться в такую даль Изря. Наверное, он в саду, предположила Вельма. Малика пошла вдоль изгороди, потеряв надежду что-либо рассмотреть сквозь густые заросли, крикнула: "Хозяин! Хозяин, вы дома?" "Иду", послышался звонкий голос. "Я же говорила", рассмеялась Вельма. Через пару минут дверь дома отворилась. Малика невольно залюбовалась хозяином, рослый, остатный. Открытое лицо и широко распахнутые зелёные глаза выдавали мягкий нрав. Держа перед собой вымозанные землёй ладони, молодой человек широко улыбнулся. Прошу вас, проходите. И придерживая плечом дверь, посторонился. Пока хозяин брецал за стеной умывальником, Малика осматривала комнату. По всем признакам в доме жил хлостяк. Лампочка под потолком засижена мухами, которые умерли явно своей смертью, от жары и духоты. На израненном ножом столе, рядом со стопкой журналов по цветоводству, чашка с отбитой ручкой и тарелка с куском черствого хлеба. В углу – чугунная печка, на плите – засохшая молочная пенка. На полочке у зеркала нет даже расчески. На вешалке – мужская куртка. В передней стене – обитая дерматином дверь. «Я Лилан!» Малика взглянулась, упираясь крепким плечом в дверной косяк, хозяин вытирал полотенцем руки. А я Малика. Хозяйка гостиницы, наслышен, наслышен. Лилан направил взгляд ей за спину. А вас как зовут? Вельма, послышался томный голос. Малика едва не скорчила гримасу. Стоит встретить красивого мужчину, как Вельма сразу забывает о скромности и гордости. Чем обязан? — спросил Лилан. Маляка коротко поведала о цели визита, надеясь, что хозяин скажет, что они ошиблись адресом или откажется от ее предложения, и они уйдут. От вельма исходил уже нешуточный жар и смущал Маляку, будто это она, а не пассия Адера, истекает порочным соком. Лилан бросил полотенце на стол, чем вызвал улыбку, Точно так же один из наместников бросал маленький мяч в корзину для мусора и открыл дверь, обитую дерматином. Прошу. И если бы кто-то сказал Малике, что за из оградю из неряшливых кустов находится настоящий цветник, она бы не поверила. Лилан не походил на садовников из замка Адера. В белорубашке с подвёрнутыми рукавами, с отросшими до плеч волосами, он напоминал поэтов, которых она видела в городском парке. Лилан обвёл цветник рукой. Выбирайте? Наслаждаясь воцарившимся в душе покоем, Малика брела между клумбами, вдыхала пьянящий аромат, притрагивалась к нежным лепесткам и жалела, что не видит их настоящего цвета. Заметив чертополох под забором, вспомнила о маркизе Безбуре и заторопилась обратно. Представшая взору картина заставила застыть на месте. Склоняясь над Вильмой, Лилан что-то нашёптал ей на ушко, не зная, куда деть руки. То прятал их за спину, то опирался на стену дома. Не удержался и за локоток притянул Вильму к себе. Она смущённо отвела глаза, закусила губу. Малика покашляла. Лилан шагнул назад и принял нарочито серьёзный вид. Лилан. С вами будет вести дела Ешуа. сказала Малика. У меня, к сожалению, нет на это времени. Я скажу вам её адрес. Я знаю, иногда я помогаю ей украшать залы. Пройдя через комнату, Малика распрощалась с Лиланом, а когда вышла на крыльцо, услышала, как за спиной тут же закрылась дверь. В растерянности потопталась под окнами, сжала кулаки. Ну и пусть. Пусть остаётся. Та ли выкинет сундук и не пустит вельмону на порог. Вельма догнала её за несколько домов до гостиницы. "Малика, посмотри", произнесла она, запыхавшись. "Мне впервые подарили цветы". Взглянув на пёстрый букет, Малика пожала плечами. "Надо же быть такой дурой. Стоит кому-то шепнуть на ушко ласковое слово, и Вельма согласна на всё". "Ты можешь хоть раз за кого-то порадоваться", обиделась Вельма. "Я рада", залила она. Почему ты такая злая? Малика поднялась по мраморной лестнице, открыла перламутровую дверь. Чтобы через 5 минут твоего духу здесь не было. До приезда маркиза оставалось не более получаса. Малика привела себя в порядок и, пытаясь перебить мысли о Вельме, ещё раз посчитала предстоящие расходы на гостиницу. В вестибюле переминался с ноги на ногу Талли. Увидев Малику, поспешил ей навстречу. Когда во ждать? Она отдала ему чемодан. Через неделю. Ваша подружка остаётся. Малика развернулась и горяне негодованием проследовала в комнату Вильмы. Она сидела на сундуке, обнимая букет. Подняла заплаканные глаза. У нас с Лиланом ничего не было. Мне всё равно. Он поцеловал меня, а потом попросил подождать и принёс вот этот Я не могла уйти. Он был в цветнике. Просто так уходить неприлично. Вильма, мне всё равно. И у меня нет никакой тётки. Знаю. Откуда? Догадалась. Вильма уткнулась носом в цветы. Я сбежала из замка. Как? Сбежала? А вот так. Написала провитору записку и ушла. Фильма, что случилось? Тебя кто-то обидел? Не молчи. Из-за кого ты сбежала? Из-за правителя. Что случилось? Мне очень плохо. Вильма зарылась лицом в букет и всхлипнула. Я давно хотела с тобой поговорить, но не решалась. Думала, ты будешь смеяться. Малика села на сундук, обняла её за плечи. Не буду, обещаю. Мне стыдно. Если не хочешь, не говори. Вильма подняла голову. Он Никогда не называет меня по имени. Для него я это служанка, собака, которую можно погладить и прогнать. Иногда я боюсь его. Просыпаюсь ночью, а он стоит у окна и скрежещет зубами. Это так страшно. Порой думаю: а если не идти к нему? Вдруг не вспомнит обо мне? Но он посылает за мной стража, а сам садится на подоконник и сидит до утра. И глаза у него, как у затравленного зверя, так и сверкают. Зачем он тебя зовёт? Не знаю. Вельма опустила голову, моляке на плечо. Наверное, ему скучно. Откровение девушки озадачило. Адер и раньше не блистал галантностью и сдержанностью, а последнее время вёл себя и вовсе непредсказуемо. Какие тревоги его гложут, лишая сна и последних крох выдержки? Моляка прижала ладонь к сердцу, на месте Вельмы или другой несчастной девушки. может оказаться она, и никого не будет рядом, чтобы заступиться за правителя. Пора уходить. Но как долго она проживёт вдали от него? Из коридора донёсся голос Тали. Малика, за вами приехали. Иду. Можно мне остаться в гостинице? спросила Вельма. У меня совсем нет денег, но я продам платье, я тебе заплачу позже. Мне ничего не надо, Вельма, кроме твоего обещания. Всё что угодно, Малика. Если тебе захочется мужчину, ты соберёшь вещи и уйдёшь. Навсегда? Навсегда, Вельма. Клянусь. Мне не нужны клятвы. Просто пообещай. Пообещай мне, Маруня. Так это правда, что о тебе говорят? Кто говорит? Все. На кухне, в прачечной, все. Ну я им не верю. Я-то знаю, какая ты добрая. Вельмоз сжала мою ки руку. Почему ты дрожишь? Я не дрожу. Дрожишь, Малика, я чувствую. Она высвободила ладонь. Обещай или забирай свой сундук и уходи. Вельмоз кивнула. Обещаю, Малика, обещаю. Вслед за таали она вышла из гостиницы и указала на сверкающее как солнце здание. Это демор Тали, убежища Марун. Моё убежище. Если кто-то его осквернит, спрошу с тебя. Вложила распорядителю в руку кошелёк, забрала чемодан и спустилась с лестницы. Лагерь ориентиров ожил. Чужаки сидели на перевёрнутой лодке спиной к хозяевам. Они не боятся предательского удара сзади, а значит и морскому народу нечего бояться. Мужчины продолжили чинить сети. Старики заняли места на лодках слева и справа от непрошенных гостей. Женщины вернулись к котлам. Дети высунулись из пещер и шатров. Безмолвной стайкой метнулись в одну сторону, в другую, осмелев, уселись на мелкий и вязкий как пластилин песок и уставились на Адера. А он вслушивался в мёртвую тишину за спиной, вдыхал солёный ветер. плечом чувствовал плечо Лайса и дорези в глазах всматривался в зыбкий горизонт. Ждать пришлось недолго. Юла вынырнул в нескольких метрах от берега, детей как волной смыло. Выйдя из воды, старик потряс седыми космами, отжал несхол стеной штанин. Развёл сухощавые руки, покрутился на месте, подставляя солнцу утратившее упругость тело. Подбежавший юноша помог ему надеть рубаху и повязать на голову белый платок. Юла подошёл к Адеру и поклонился. Мой правитель. Мне сказали, что ты вернёшься к ночи. Старик указал на склон. Хёла увидел, как спускались люди. Надо поговорить. Костям надо пообедать. Не будем терять время. Адер хлопнул ладонью по днищу лодки. Садись, Юла. Правитель уважает обычаи морского народа. Адер не хотя поднялся, а когда повернулся к лагерю лицом, опешил. Между шатрами были расстелены домотканые полотна. На них стояли глиняные блюда с печённой, варёной и вяленой рыбой. На блюдах поменьше горкой лежали куски ржаного хлеба. Видимо, дующий с моря ветер прижимал запахи к скале, раз он их не ощутил. Юла и гости подсели к полотну. Места возле столов заняли все ориенты. Рядом со стариками теснились дети и молодежь. И странно, никто не разговаривал. Из черного зева пещеры тянуло приятной прохладой. Шум волн звучал четче, чем возле моря. Адер выбирал из рыбы кости и пытался сосчитать, сколько людей в лагере, но постоянно сбивался. Навскидку, ориентов было намного меньше, чем он ожидал увидеть. «Где твоя семья?» Спросил Адер. Юла обвел рукой вокруг себя. «Фот. У тебя есть дети и внуки?» «Ориенты, сестры и братья!» Адер отодвинул тарелку. Перед ним поставили черепяную плошку с водой и протянули жесткое полотенце. Такая же плошка появилась перед старейшиной. Юла помыл руки и встал. «Теперь поговорим». Они расположились на днище перевернутой лодки. Лайс опустился на корточки, набрал полную горсть песка, принялся мять в кулаке. Адер посмотрел через плечо. Женщины и дети словно испарились. Мужчины скучились возле склона, надеясь, что ветер донесёт до них разговор старейшины с чужаком. "Юла", произнёс Адер. "Ты очень хитрый, я знаю, но тебе меня не перехитрить". Юла глянулса на соплеменников. Тот, кто понимает слот, идите в море. Старик с средненькими седыми волосами и ещё трое молодых мужчин бросились в воду, поплыли на глубину, размашисто вскидывая руки. Возможно, ракшады захотят напасть на порубежье. Начал Адер и заметил, как насторожился Йола. Я сказал: "Возможно. Ракшат, которого забрали люди Крикса". Адер кивнул. "Да, Йола. «Все из-за него. Он очень знатный человек и сейчас находится в моем замке. Больше я ничего не могу сказать». «Хелла не просит». «У меня нет армии». «Хелла в курсе». «Я не знаю, на что решится Хазир. Не думаю, что он пойдет на порубежье войной. И ошибиться не хочу. Надо, чтобы твои люди день и ночь смотрели, не смыкая глаз на горизонт, и сообщили в замок, если появятся корабли». Адер повернулся к старику. «Хелла не просит». Ты понял, что я сказал? Хёлла, не дурак. Мне надо, чтобы твои люди не дали высадиться Ракшадам на берег, пока я не приведу своих людей. Понятно? Хёлла слушает. Собственно, я всё сказал. Жмурится от солнца, Юла потёр кончик носа. Всё? Да, Юла, всё. Люди вашего отца сожгли наш трёхмачтовый корабль. проговорил старик без акцента и коверкания фраз Мы это слишком поздно поняли и потеряли много друзей Нам хватит трёх филюг по филюге за мачту Ты со мной торгуешься Нет, мой правитель. Вы сказали, что вам надо. Я говорю о том, что надо морскому народу. У меня нет филюг. Хорошо. По берегу раскиданы 12 лагерей ориентиров. Они разделены землёй, которая принадлежит важным людям. Мы вынуждены плавать друг к другу. Летом приятно, зимой, особенно в шторм, невозможно. Я главный старейшина всего морского народа, и я должен знать, как живёт мой народ. Кто вам мешает жить зимой вместе? В лагерях мало пещер, а палатки мы убираем. Зимой здесь сильные ветра. Так, и что? Отдайте нам весь берег. Хахатнув, Адер похлопал старика по колену. А ты шутник. А я не шучу. а я не могу забрать землю у дворян. Юла потер кончик носа. «Хорошо. Нам нужен хлеб, фрукты, овощи, посуда, капроновая нить, одежда, молоко и творог детям». «Думаешь, я не знаю, что вы тайком ходите в селение? Вы не дослушали до конца». Больше всего нам нужна свежая кровь. Когда вы спросили, где моя семья, я сказал вам правду. Все ориентиты связаны кровным родством. Мы вымирающий народ, мой правитель. Пока мы изгои, к нам никто не придёт, и мы никому не нужны. Вы не любите чужаков. Не любим. Но сейчас у нас с детьми совсем плохо. В этом году мёртвым родился каждый второй ребёнок. Отменить указ о резервациях. Так быстро дела не делаются. Вы ждёте Пока мой народ вымрет, ей ничего не могу дать вам, кроме благодарности. Старик встал. Йола понял правителя. Йола посоветуется с народом и позвал ариентов из моря. Ну и жук, пробормотал Лайс, отряхивая ладони. Мужчины уселись на песок вокруг старейшины. Йола долго говорил на своём языке, скорее всего, пересказывал разговор с правителем. Потом умолк. Ориенты как воды в рот набрали. Йола подождал, возмахнул рукой. Юноша побежал в пещеру, вернулся с книгой в картонном переплёте. Когда Йола приложил ладонь к груди и опустил на книгу адерни вольно сжался. Откровение странника. Старейшина открыл книгу наугад, разломил, как абрикос на две неравные дольки. Прочёл молча, пожевал губы. Что-то сказал соплеменникам и жестом попросил Адера подойти. Ориенты потеснились. Адер сел рядом с Йола. Лайс опустился на корточки за их спинами. Ваш ответ, произнёс Адер, глядя на раскрытую книгу и пытаясь унять неизвестно откуда взявшуюся дрожь. Для того, чтобы вам протянули руку, надо протянуть руку первым, сказал Йола. Так написано в священном писании. Вы этого не сделали, мой правитель. Отказывая мне, ориенты переходят на сторону ракшады. В сторону. Ориенты никому не примкнут. Адерв скинул голову. Йола, ты только что уничтожил свой народ. Лицо старика стало похожим на восковой слепок. Мы мирный народ, мой правитель. Там наверху с нами всякое случается. Мы сами виноваты, нечего покидать свои земли. А здесь вы помните рассказ Муна. Вы знаете, как мы умеем воевать, но с вами воевать мы не будем. И в тюрьмы гнить мы не будем. И наши жёны не будут ублажать переселенцев за кусок хлеба, и наши дети не будут просить милостыню. Если вы пойдёте против нас, мой правитель, море станет нашей братской могилой. Адер поднялся, окинул Ориента взглядом. Суровые лица, тела как пружины. Они понимают слот. Вас уже нет. Секунду назад были, а сейчас здесь пусто. сказал Адер громко. Но морской народ ещё может воскреснуть. Дверь ещё открыта. У вас есть время подумать, пока я её не закрыл. И более не произнеся ни слова, покинул лагерь морского народа. Он шёл по зыбкой границе между берегом и морем, не чувствуя ударов волн, пытающихся сбить его с ног. Не видел сиреневого неба на горизонте, не слышал тревожного крика чаек, не ощущал ядрёного запаха неминуемого шторма. Все чувства исчезли, непонимание происходящего истребило мир. Подойдя к скале, Адерв вскарабкался по выступам до верёвки, Затянул петлю, выбрался на край обрыва и, глядя в мертвенно-белые лица Исанохи и Ютола, снял петлю с шеи.